показывает, что в этой области ходили под парусом, по меньшей мере около 4000 года до нашей эры. На большом додинастическом сосуде в Британском музее видим считающееся древнейшим изображение египетского парусника с надстройкой на палубе. Оно датируется периодом Негада II, старше 3100 года до нашей эры. Однако и великое множество изображений камышовых судов в том числе с мачтой и парусом, которые в последнее время обнаружены в сухих ваде между Нилом и Красным морем, относятся к той же додинастической паре и вполне могут соперничать по древности с запечатленными в керамике Египта и Ирака. Честь перехода от компактных судов из бунтовка мыша к полым дощатым конструкциям с распорками обычно приписывают финикийцам, Однако это распространенное мнение противоречит археологическим данным. Финикийцы, как народ, выделились из конгломерата Ханаанеев только во второй половине второго тысячелетия до И хетты, имевшие доступ к тем же кедровым лесам, строили сложные деревянные корабли раньше их, как это видно по двум реалистичным рельефам, в Каратепе, Южная Турция, и из Тель халафа Британский музей. Однако в Египте по велению фараона Хеопса около 2800 года до нашей эры был построен роскошный деревянный корабль по изяществу морских обводов не уступавший лучшим ладьям викингов, а по размерам намного превосходивший их. И рядом с этим древним образцом кораблестроительного искусства не только они, но и суда финикийцев представляются почти современными особенно поражает в этом древнейшем известном деревянном судне с настоящими шпангоутами, что оно было сшито из привозных ливанских досок, и хотя повторяет предшествовавшие ему папирусные ладьи по обводам и оформлению, в силу своей хрупкой конструкции могло ходить только по тихим водам Нила. Внезапный скачок от бунтовых судов из папируса к деревянному кораблю из привозного леса в Египте, Так отчетливо выражен, что речь идет явно о влиянии извне. Естественно, обратить свой взор на Малую Азию, откуда фараон получал кедровые доски. В двуречье ясно прослеживается переход от бунтовой ладьи к корпусу на шпангоутах. На древних храмовых рельефах видим реалистичные изображение морских боев или перевозки людей на камышовых судах, но также и транспортировку грузов на бревенчатых плотах и на больших гуфа. Круглые гуффа и джелаби лотковидной формы ходят по Ефрату по сей день и во всех подробностях совпадают с археологическими экспонатами Багдадского музея, моделями, выполненными на берегах этой самой реки около 5000 лет назад. Плетеный камышовый корпус обмазан внутри и снаружи битумом. Согласно местным авторам Ветхого Завета, также строил свой ковчег библейский патриарх Ной. Ной изготовил кедровые шпангоуты и заменил сплошные камышовые бунты наружной обшивкой, обмазанные для водонепроницаемости смолой. Для древних жителей Средиземноморского побережья Малой Азии где было мало камыша и сколько угодно кедра, легко раскалывающегося на тонкие твердые доски, замена камышовой плетенки деревянной обшивкой представляется вполне логичным шагом. Но жители Двуречья тоже имели доступ к восточным рубежам обширных кедровых лесов, и деревянные корабли, судя по всему, очень рано появились в Ираке и Персидском заливе. Этот более прочный тип полого корпуса должен был быстро распространиться до Египта, где уже фараоны древнейших местных династий ввозили кедровые доски для храмов. Однако у камышовых конструкций были свои преимущества, и они дожили до наших дней на озерах Западной Азии, Африки, Мексики и Южной Америки, откуда они в прошлом распространились до острова Пасхи. Ими пользуются или пользовались до начала нашего столетия на средиземноморских островах Корфу и Сардиния, на Атлантическом побережье Марокко, в Персидском заливе и вплоть до острова Цейлон на востоке.